Милый Николай Васильевич, очень вам благодарен за вашу деятельность в вашем комитете. Вы так хорошо сказали, очевидно, и все так хорошо устроилось, именно так, как я мог этого желать. Очень благодарю вас. У меня к вам просьба, если вам скучно исполнять ее, не делайте, а если исполните, буду очень благодарен. Мне нужно знать подробности о смертной кайфе. Если вы можете мне доставить их, самые подробные, то очень обяжите меня. Вопросы мои такие. Как сооружается этот ужасный инструмент Викинг? Как отец палач? Кто присутствует при этом? Не могу сказать всех, всех вопросов, но чем больше будет подробностей, тем мне это нужнее. Надеюсь, все увидятся с вами. подробности вас,